Максим Кабир Тантеом Роман Посвящается длинному человеку Русская рулетка В 20 километрах от южной конечности Паттайи На границе Чангватов район Кычангбури есть неприметная тропа, заросшая сорной травой и затененная железным забором. За забором ветшает на побережье Бангкокского залива невзрачный бетонный короб, который может стать очередной гостиницей, но с той же вероятностью может ею и не стать, служа прибежищем для насекомых, птиц и обезьян. Здесь, вдали от крупных городов, достопримечательностей и кемпингов, чужестранцы редко появлялись и до эпидемии. Тропой пользовались местные, чтобы искупаться в море после утомительного рабочего дня. Шла вторая карантинная весна. И хотя власти говорили об урегулировании ситуации, голодных макак, вездесущих отпрысков бога Ханумана, на улицах было больше, чем людей. Из хибара на обочине трассы диктор грозил тайцам тюремным сроком за отказ от вакцинации и рекламировал лотерею для привитых граждан. Среди призов фигурировали минеральные удобрения и корова. Чутимон считала вирус оружием против бедноты, созданным Биллом Гейтсом, и страшилась уколов, но от коровы бы не отказалась. Закрыв лавку, она совершала традиционный вечерний променад, толкала коляску и говорила дочери о планах на будущее. Высокий европеец, идущий к морю по тропе, привлёк внимание чутимон. В порванной футболке и грязных джинсах, чудом держащихся на бедрах, он был безобразно худ и чёрен, как бы не светлые волосы и тонкие черты лица, его можно было бы принять за негра. Заметив незнакомца впереди, Чутимон опасливо ускорила шаг. Почти поравнявшись с ним, различила ввалившиеся щеки, запавшие воспаленные глаза. Почувствовала смрад, расточаемый теплом, запах пота и болезни. «Его кожу покрывались трупья», — скажет Чутимон сестре. «Он выглядел как живой скелет, как жертва радиации из того фильма». Каджана проснулась и захныкала в коляске. Реагируя на детский плач, европеец всмотрелся в женщину, так не вовремя покинувшую безопасное жилище. Между ними было не больше ва. Прабабушка рассказывала Чутимона Пхи Фонге, злокозненном призраке, что ночами рыскает в поисках пищи, ест лягушек, тухлую рыбу, плаценту и навоз, и насылает кошмары, неотличимые от реальности. И пусть у незнакомца из ноздрей не било пламя, а солнце красиво подсвечивало облака в майском безветрии, для остолбеневшей женщины он был именно пхифонгом, встреча с которым сулит болезни и смерть. Потом Чутимон заметила оружие и о призраках позабыла. Рукоять револьвера торчала из-за пояса дырявых штанов — Даже семнадцатилетняя Чутимон понимала, что носить оружие вот так глупо и опасно. Огромный пистолет, скажет ее сестра подруги Налентип, не придавая значения технической разницы между пистолетом и револьвером. Я своими глазами видела. Я думала, он меня расстреляет. Налентип поведает кузине, как на тропе у недостроенной гостиницы повстречала бандита, похожего на привидение а кузина... Расскажет жениху о том, как встретила привидение с пистолетом и кривыми клыками. Но у европейца не было кривых клыков. Единственный почерневший резец торчал из верхней десны. Европеец показал его побелевший от страха Чутимон, но назвать эту гримасу улыбкой не повернулся бы язык. Лениво коснувшись рукояти пальцами, европеец как бы сообщил, что при иных обстоятельствах и Чутимон и ее дочь уже были бы мертвы». Помедлив, во сколько нервных клеток обошлась Чутимон эта пауза, европеец побрел к морю. Вонь струилась за ним, как фата подвенечного платья за невестой. Каджана истошно кричала в коляске. Лишь у трассы Чутимон позволила себе сбавить шаг и оглянуться, но худой человек уже пропал за пальмами. Он спустился на пляж, смакуя точно леденец ужас в глазах случайно встреченной тайской дурочки. Сладость чужого страха притупляла боль, режущую кишки. Болело страшно. Опорожняясь, он заливал кровью унитаз, а в трусы напихивал туалетную бумагу, но это не помогало. Он умирал. Простой, как три копейки, факт был ясен и азиатке с коляской, и ему самому. «Не нужно ходить к остоправам. Рак желудка или экзотическая азиатская хворь, сожранная на рынке дохлятина или заразная слюна проститутки, вода из-под крана или последствия употребления героина... Какая к черту разница?» Он вынул из штанов оружие и тяжело плюхнулся на песок. Зажмурился, подождал, пока дрель в животе сбавит обороты. Волны шелестели образовывая вдоль пляжа пенный воротничок. Море было спокойным и величественным. «Возле такого моря хорошо сдохнуть», — отметил про себя европеец. Он подобрал палочку и начертил на песке кириллицей «Тантеом». Содрал футболку и затаил дыхание. Вылезет ли из пупка сверло, персонификация его мучений? Но спазмы утихли. Так откатывалась волна перед очередным броском. Европеец повертел револьвер в руке, потолкал языком последний зуб во рту, зуб шатался. Весь его организм был этим кариозным зубом на грани полного разрушения. Язвы, сожженные вены, какая-то шишка в паху да анекдотичного напоминающая симптомы бубонной чумы. Европеец ухмыльнулся, морю И божествам, которые обошлись с ним жестоко, но он готов был это признать и остроумно: взять хотя бы пушку. Один доходяга уверял, что нашел ее, именно нашел, копаясь в мусорном баке на пляже Потонг. То ли член местной криминальной группировки, то ли проститутка трансвестит, избавились от улики, швырнули пушку в контейнер, почуяв копов на хвосте. В барабане было три патрона. Доходяга планировал хлопнуть банк, но европеец, дождавшись, пока сосед по койке уснет, вытащил оружие из его лохмотьев и покинул ночлежку. С тех пор он шел по трассе, не останавливаясь, шел к этому не очень чистому, но практически всегда безлюдному пляжу, к пляжу, на котором два года назад одурманенный наркотиками был избит и ограблен. Не впервые он терял всё. Но в этот раз вместе с документами избавился от последней, как зуб, мелочи собственного имени. Имена не имели значения, ничего не имело значения, кроме «Тантеом». В бублике буквы «О» шевельнулся паук, европеец снял истоптанные сандалии, Безразлично отметил, что пятки потрескались и кровоточат, пихнул резец языком, вставил в рот грязные пальцы и выкорчевал его. Стало легче. «В следующей жизни...» – обратился он мысленно к женщине с коляской и к десяткам тысяч людей здесь и в далекой полузабытой стране, которая когда-то считалась его родиной. «В следующей жизни я убью вас всех...» Он повернул револьвер дулом к сердцу, положил на спусковой крючок указательный палец правой руки и большой палец левой. Никакого сожаления, никакой ностальгии, никаких молитв. Прищурился на солнце и спустил курок. Револьвер щелкнул. «Кого в русской рулетке считать победителем?» Европеец смотрел, как пенятся барашки прибоя и чайки ныряют в воду. Ствол по-прежнему прижимался к груди. Пусть вам снятся кошмары, подумал европеец и дернул крючок. Сухо громыхнул выстрел, пуля прошила тело насквозь, оросив песок красными брызгами и кусочками легочной ткани. Европеец обмяк и остался сидеть у залива, издали напоминая утомленного путника. Когда стемнело, И сумерек явился мальчик. Оставляя на песке отпечатки босых ног, он приблизился к трупу. Долго рассматривал, словно общался телепатически, обнюхивал, впитывая вонь остывшего тела и даже поместил палец в рану. «Тантеом», — сказал мальчик, наклонился и поцеловал мертвеца в остекленевший «глаз». Давным-давно на заброшенном кладбище возле города Кочу-Пара-Нагара поселился колдун. Колдун не вредил живым, он делал из человеческих костей нарты. Боясь колдуна, звери покинули благословенную землю, и охотники возвращались домой без добычи. Правитель Кочу-Пара-Нагара объявил награду тому, кто изгонит напасть. Десять смельчаков по очереди отправились на старое кладбище, но ни один не вышел из костяной хижины, возведенной колдуном. Одиннадцатым был сын правителя. Отец отговаривал наследника и пробовал запереть, зная, сколь упрям его отпрыск, но мальчик сбежал. Он явился в кладбищенскую хижину, где на коже десяти воинов сидел ужасный колдун, колдун, передвигал отполированные фишки по квадратикам доски, а вместо игральных костей бросал просверленные особым образом детские черепа. «Сыграем?» – предложил мальчик. Во дворце не было никого, кто бы не обыгрывал его, а Джон правителя да – дослуг. «Если выиграю», – сказал колдун, поглаживая покрывало, «Буду жить тут вечно». «А если я выиграю?» Ты покинешь это кладбище. Мальчик взял в руки черепа и обратился к тем, кому они принадлежали, к мертвым детям, и души детей услышали его. Черепа падали так, как было нужно мальчику, и он победил. Сделано! Хлопнул в ладоши колдун. Весь кочу пара нагара праздновал исчезновение колдуна Еле Рис и Кенг, а правитель спросил сына, как вознаградить его. Сын попросил оставить ему теплое покрывало колдуна. Настала ночь, и каждому в городе Кочу пара нагара приснился кошмар. Да такой, что во сне они посидели. Взяв ножи, спящие люди вышли на улицы и сняли с себя кожу точно платья. Этими лохмотьями они устлали дорогу к дворцу, Обитатели которого тем временем украшали кожей внутренние комнаты, а правитель, стекая кровью, драпировал трон своей шкурой. Завершив, люди упали ниц, а на трон взошел мальчик в кровоточащем покрывале, ибо то был не сын правителя, а колдун, надевший лицо мальчика. Запертый богами среди могил, лишь проиграв колдун, смог покинуть кладбище. Он выполнил уговор. И теперь он правил в жутком городе кочу пара и спящие красные люди прислуживали ему. Кошмары Это была ночь кошмаров. В том смысле, что кошмары мучили их всех, всю семью Стрельниковых. Тимку... Он спал в детской под огромным постером «Стражей Галактики», скинув под одеяльник. челка прилипла к колбу. «Дениса» – он похрапывал, укрывшись головой одеялом, хотя было лето. Седьмой день июня вступил в права. «Вито» – она поджала под себя колени, уперлась пятками в бедро Дениса, как и муж она считала теплое одеяло, домисезонным удовольствием. Зимой мерзлячка вынимала из гардероба парочку ворсистых пледов. Это было тем, что на заре брака Стрельниковы округлили до тысячи совпадений. Мелочи, объединяющие их. Между Пепси и Кока-Колой они выбирали Пепси. Арбуз предпочитали дыне, бросали просыпающуюся соль через левое плечо, чтобы не поссориться. Любили собак, но заводили котов. Укутывались одеялом в июне – И так далее. Вита у стены, в слепой зоне, куда, как она думала, в детстве не доберутся серые волки, жаждущие ее почек и печени, судорожно втягивала воздух сквозь зубы. Силилась выдавить из себя короткое «нет». Тимке снилось Варламово кладбище. На кладбище он был лишь однажды, осенью, когда хоронили бабушку. Его поразили масштабы этого «государства мертвецов». Бесчисленное количество могил деревянно-гранитный, мраморный металлический лес до самого горизонта, до рыжего воротника отвалов. А еще его поразили слезы отца. Он прежде не видел папу плачущим. Маму, да, мама хлюпала носом в кинотеатре, пока Симба окликал погибшего муфасу. Тимка тоже хлюпал. Растрогать маму было легко, но папа, папа! Про которого мама сказала возмущенно, его даже Титаник с Хатика не берут. То Титаник, думал Тимка, глядя на отца поверх крышки заколоченного гроба. Спецэффекты, актерская игра, а это бабушка. Мы ее любили. И все равно было странно наблюдать, как неиссякаемые ручейки струятся по щекам папы. Так странно, что сам Тимка плакать не стал. Но бабушку закопали на западном кладбище за городом. На Варламовом больше никого не хоронили, и Тимка там не бывал. Туда вообще запрещалось ходить. Варламово кладбище оградили колючей проволокой, вычеркнули обитателей из памяти. Дети тех, кто лежал в рыхлой земле, сами состарились и умерли, а внуки не желали рисковать собой ради гвоздик на могилке предков. Цветов у предков и так хватало. Полевых. Ласковая могилка царапала Тимке слух. Так умилилась какая-то пожилая родственница, протирая платочком очки. «Красивую вы, Григорьевне, могилку сделали. Мне бы такую». «И как можно восхищаться могилами?» В Орламово кладбище Тимка видел издалека. Главным развлечением здесь, на отшибе города, было купание в Нижинской запруде. С водохранилищной плотины открывался прекрасный кругозор, проселки, огороды, выработки, как на ладони, и изолированный пятачок тоже, скопление надгробий в низине. Во сне Тимка пытался выбраться с кладбища. Он метался по узеньким дорожкам, напарываясь на мотки проволоки, на изъеденные ржой конусы, растущие тесно, как зубы во рту, Родители Тимку ни разу не били, но, блуждая в джунглях над гроби, он почему-то боялся именно ремня. Толстого, кожаного, с пряжкой в форме звезды шерифа. У папы такого и не было никогда. Откуда же Тимке известно, что гематомы от его ударов багровые, почти черные, а со временем желтеют и становятся похожи на красивые фотографии космоса? «Меня накажут», – думал Тимка – Хуже того, проучат. Взор рикошетил от надгробий. Тут не было помпезных сверкающих плит и высоченных обелисков, как на западном. Только прогнившие кресты с обмылками черно-белых фотографий, только пустотелые сварные пирамиды. Люди на снимках алчно ухмылялись, у Тимки запекло в мозгах. Могилы заграждали проход. Он с трудом отыскал лазейку. Невесть откуда взявшийся страх перед отцом, добрым папочкой, руки на него не поднявшим за 12 лет, Пересилил боязнь разодрать себя торчащие в крифе в косе ржавые гвозди. Дощечка поцарапала локоть. Улыбки на фотографиях сделались очевиднее, шире. Истошно заскрежетало железо, точно врезались два автомобиля. Это ломался металлический столик-грибок. Отвалились деревянные рейки, стальной профиль столешницы сгибался, отплевываясь чешуйками краски. С двух сторон стол стискивали пирамидки, увенчанные пятиконечными звездами. Лавочка сдвинулась с места, ножками взрыхляя землю. Ее толкало загаженное птицами надгробие. Тимка шарахнулся влево, но уперся в чистокол извитых крестов, доски, образовали затор, бурелом. Покойники скалились с льдинок фотографий, кресты шевелились, скрипели, сужали кольцо. «Папа меня убьет, схватит и будет бить о стену, пока не лопнет череп!» Тимка вцепился в брус, ногой толкнул преграду, но кресты впились под ребра, перекладина проникла в рот, горькая, как полынь. Среди сувенирных фигурок космических станций «Лего» гоночных машинок и начиненных батарейками динозавров, Тимка выгнулся всем телом и обмяк. Вите снилось, что она пришла домой с работы. В бежевой юбке-карандаше, эффектно подчеркивающая округлость бедер в пиджаке в тон и белой блузке. Обычный будний день, перетекающий в обычный вечер. Скинуть каблуки, смыть косметику, приготовить ужин. Сегодня ее очередь. Она любит готовить, хотя ей не превзойти мужа по части кулинарии. Вита обожала свою квартиру. Она вложила всю душу в декор, придумала или подсмотрела в каталогах уйму замечательных мелочей, тщательно выбирала палитру, бегала по барахолкам, заказывала на Амазоне крутые лампы и антикварную мебель и лично, по инструкции из Ютуба, шкурила и красила столетние тумбы. Искала фирму, занимающуюся ремонтом, придирчиво, как ищут идеального супруга, но ну, идеальный супруг у нее уже был. Чтобы не выровнять, залатать, обезличить пластиком, а превратить бабушкин вариант в нечто и современное, и винтажное, с сохранением оригинальных элементов, например, внушительного дверного короба или шашечек черно-белой плитки в ванной и туалете. Разгуляться было где. Три комнаты, сталинские потолки, квадратов хоть гонки на велосипедах устраивай, а после смерти свекрови на просторах жилплощади можно было потеряться. Результат полугодичного ремонта превзошел самые смелые ожидания, и Денис всерьез предлагал Вите переквалифицироваться в дизайнеры. Муж всячески поощрял ее пыл, а Тимку Вита назначила напарником. Сын разработал дизайн детской, хотя слово «детское» Тимку теперь и злило. Лишь Цыпа, морда неблагодарная, отнесся скептически к дорогущему домику для котов и упорно дрых в коробке из-под пылесоса. Переступая порог, Вита подолгу не снимала обувь, рассматривала грубую фактуру стен, отреставрированный дореволюционный ящик для обуви, стилизованное под старину зеркало с подсветкой, картины, купленные у известных в городе художников. «Ну не молодец ли я?» «Ай, молодец!» В квартире царила тишина. Денис в ресторане, Тимка тусуется с друзьями. Вита вымыла руки, даже во сне придерживалась гигиены. Вошла на кухню и закричала тоненько так, жалобно, отчаянно. ее кухню, ее гордость кто-то уничтожил. Осколки посуды, симпатичных баночек для кропы и черепки глиняных кувшинов усыпали пол вперемешку со столовыми приборами и растоптанными магнитами, которые Стрельниковы привозили из разных стран. Подвесные ящики превратили в труху, оборвали светильники — плитку лимонного оттенка отодрали от стены и набили ей раковину. Трудились основательно, с ошеломляющей ненавистью, преследуя единственную цель — осквернить каждый сантиметр кухни. Ноги Виты подкосились. Встав на колени, она вытащила из груды хлама сломанную дощечку. На дощечке вручную, сообща, акриловыми красками Стрельниковы написали свод семейных правил. «Говорить правду — много целоваться, дарить подарки. Дощечку не просто сломали, ее грызли. Вита видела полумесяцы, оставленные зубами, пожеванные уголки, сырые от слюны. Мокрые. Вита хотела вскочить, но ледяная рука легла на загривок и, дыхнув зловонием канализации, собачьей пасти, перебродившего вина, тот, кто стоял позади, промолвил — «Я тут немного похозяйничал, Веточка. Ты же не против?» Вита замычала, вкапывая лицо в подушку, кулаки стиснуты, на шее вздулись жилы. Лунный свет, процеженный сквозь кроны каштана, проникал в спальню и окутывал кровать призрачным коконом. Свет того, что люди считают спутником Земли, падал на напряженное лицо Дениса и заставлял блестеть росинки пота на виске. Кошмар, его терзавший, был одним из тех дурных снов, которые навязчиво возвращаются. Как убийцы на место преступления. Машина времени, сконструированная морфеем, перенесла Дениса в детство, но совершила ряд хронологических ошибок. В его детстве в гастрономе птица не существовало ни компьютера с автоматизированной системой, ни двигающиеся ленты, ни электронных весов, ни терминалы. Получается, он попал в современную птицу, но стал маленьким, и мама воскресла и помолодела. «Вот я разява!» — воскликнула она. «Молоко забыла!» «Не уходи!» – полушепотом, стесняясь посторонних, процедил Денис и инстинктивно потянулся, чтобы ухватить за платье. «Не уходи! Не умирай снова! Брось!» – отрезала мама. «Я быстро!» Он хотел запротестовать, но мама уже исчезла за стендами. Денис остался стоять между стариком, пересчитывающим мелочи, дородной домохозяйкой. Он подумал о том, что молочный отдел – «Располагается в самом конце птицы», — заскрипела лента. Поехали вперед выбранные мамой продукты. Консервы, банка березового сока, батон. Очередь сдвинулась с места, и Денис вяло шагнул к кассе. Кассирша, не знавшая о хронологических ляпах, отсчитывала купюры. Счастливая обладательница огромной коробки зефира загрузила сладости в пакет, отклеилась от толпы. Денис поёрзал. Расплачивался за коньяк потрёпанный дядька. Была ещё молодая парочка, сутулый очкарик и домохозяйка. И всё. И позабытый страх очутиться перед кассиром без мамы. «Где же ты?» Её больше нет, а аукнулась в сознании. Её закопали. «Но сначала я должен вырасти, должен родиться Тимка». «Здесь всё перепуталось», — сказал гулкий голос. «Смотри!» Лента вновь ожила. Продукты поехали к кассе. «Не спи!» — шикнул старик сзади. Денис был вынужден продвинуться на метр. Дядька с коньяком ушёл. Парень вводил в терминал код карточки. Его спутница изучала Дениса и ухмылялась. Денис смущенно потупился. А когда поднял взор, парочка пропала. «Два человека до кассы!» «Два человека!» Охранник в серой униформе приблизился к кассирше, зашептал на ухо. Она хихикнула и одарила Дениса быстрым взглядом. Денис привстал на цыпочки, поискал маму. Старик продолжал считать монетки. Очередь выросла еще на несколько голов. Ее хвост вился по гастроному. Люди молчаливо взирали на Дениса и кого-то сильно напоминали. «Мертвецов!» осенило его покойников совальных фотографий на Варламовом кладбище. Он прикусил язык. Они не должны узнать, что он знает. Лента потащила продукты к кассе. Очкарик получил свое. Кассирша ловко подносила товар к сканирующему устройству и смотрела одним глазом на Дениса. Да, одним. Второй левый был прикован к аппарату. На губах играла гадкая улыбка. «Она больше не вернется», — сказала кассирша вдруг. «У нее был ковид!» Домохозяйка кивнула, понимающе, Ее щеку, как головку голландского сыра, испещрили дырки. «Может, и ты, заразный?» Растягивая гласный, пропел старик. Покупатели синхронно вытащили из карманов медицинские маски, скрыли под ними ухмылки. Карманы Дениса были пусты он закашлялся. Заскрипела лента. Консервы, сок, хлеб ткнулись в алюминиевую планку. Денис зажмурился. Кровь пульсировала в висках. Тишина давила. Ни писка, ни жужжание. Будто магазин затаил дыхание и наблюдал. Денис приоткрыл веки. Он стоял на кассе, без денег, без мамы, без маски, без возможности сбежать. Кассирша встала со своего кресла и облокотилась о прилавок. Ее черные косые глаза прожигали в Денисе дыру. «К дель-то его!» – бросила кассирша и рухнула обратно в кресло. Денис не успел отреагировать. Охранник вцепился в воротник и поволок прочь от очереди. По проходам, по тускло освещенным коридорам, по узким каменным туннелям, по щербатым ступеням винтовой лестницы вглубь гастронома. «Где...» Сидел дельта-планерист. мертвец из совсем другой эпохи, из эпохи посреди, между ранним детством Дениса и появлением в птице компьютеров. Дельта-планерист ждал, источая вонь расплавившейся плоти и сгоревших волос. Денис распахнул глаза. Облегченно выдохнул, увидев в полумраке спину Виты всего лишь сон. Дельтапланериста похоронили 23 года назад. Денису было 14, и уже тогда он, конечно, не боялся очередей. Сон. Денис повозился и вновь позволил бархатистой тьме поглотить его. В 7.30 прозвонил будильник. Кухня оказалась цела. В Орламово кладбище надежно ограждало проволока. Под гастрономом не было и не могло быть винтовых лестниц. Начинался чудесный летний день. Полный забот или кому как безделья но кошмары не ушли на совсем они затаились под кроватями выжидая